Глава десятая. Если верить теории Дарвина, то обезьяны зачем-то слезли с дерева. Со временем у них отвалился хвост, и они стали придумывать себе проблемы. Так появились люди, которые беспорядочно снуют и двигаются, выполняют массу бессмысленных телодвижений. Самое главное, что все свои действия человек считает разумными и осознанными. Что ж, может быть, разум и мудрость – достойная компенсация за потерю хвоста и многих животных инстинктов. К сожалению, люди постоянно снуют и занимаются своими делами, поэтому связаться или встретиться с нужным человеком Бывает очень нелегко. Из всего списка фанатов мне удалось застать только одного – прыщавого и крупного юношу. Он загромождал весь дверной проем. Шикарное тело по-домашнему было облачено в трико и футболку. На лице явно проступала простота, добродушие, и отсутствие глубокомысленных переживаний. «Олег, это вы?» – Вкрадчиво и задушевно поинтересовалась я. «Да, а что?» – он буркнул это без малейшей заинтересованности. Я быстренько сообразила, что моей лицензией этого парня не пробьешь. Тут же на ходу прикинула, В каком образе лучше вызвать его на откровенный разговор? Что ж, попробуем жалость. Крупные люди склонны к мягкотелости. Понимаешь, мой брат погиб в драке у стадиона. Я сразу сократила дистанцию, перейдя на дружеское «ты». Он насторожился и набычился. «А, ты об этом?» Я уже в милиции все сказал. Меня в этой драке тоже помяли. Он собрался захлопнуть дверь. Тут я вцепилась в его руки. Проникновенно, дрожащим голосом, со слезами на глазах, стала говорить о своем горе. Я сама не ожидала от себя такой бурной и истеричной реакции. Мощное тело парня... Вяло отбрыкивалась и трепыхалась в моих руках. Я цепко ухватилась за него и вела дальнейшую психологическую атаку. Парень бубнил невнятно, что ничего не помнит и мало видел, пытаясь вырваться из моих хищных объятий. Он делал это мягко и деликатно, видимо, отнесся с пониманием к моему горю и не применял свою богатырскую силу. Я поняла, что добродушие парня – его ахиллесова пята, и воспользовалась его слабостью. В заключение наших танцующих телодвижений я сымитировала обморок, точно рассчитав, чтобы упасть внутрь квартиры, а не остаться за дверью. Парень с легким испугом поддержал меня, а я томным и слабым голосом попросила воды. Таким вот коварным и лживым способом я пробралась в квартиру свидетеля. Усевшись на табуретку в кухне, я скромно взяла газетку и стала махать у своего лица. «Вот, намного легче стало. Извини». У меня иногда бывает. Тебе лучше? Он вздохнул с облегчением и сел напротив меня. Знаешь, я ведь понимаю, что Вадик погиб случайно, но все равно не могу в это поверить. Я скорбно вздохнула. Да я действительно даже не видел этого парня. У нас там разборки были. Макс заказал одних нахалов проучить. Они давно нашу команду освистывают. Дурики какие-то. За своих не болеют. Я прихлебывала воду и помалкивала, чтобы не перебить откровение преданного команде любителя футбола. Так-так, значит, кто-то заказал эту драку. Она произошла не спонтанно. «Уже сумерки были, и народу толпа. Всех не вспомнишь!» Продолжал он оправдываться. «И что же, Макс вам за это выпивку поставил?» Я сказала это почти утвердительно, проверяя свою интуицию. «Кому поставил? А я в больницу загремел». А потом еще в милиции парился, отвечал на дурацкие вопросы. Но не помню я того парня. Он хмуро закончил свои излияния. Ах, как же мне захотелось узнать фамилию Макса, который заварил всю эту потасовку у стадиона. Какие-то у него были свои интересы в этой драке. Но напрямую спрашивать глупо. Собеседник может насторожиться и разговор прекратить. «А откуда Макс знал, что ваши противники выйдут именно с этого входа? Они же могли выйти через другие ворота». Так он их еще на футболе подзуживал, выводил из себя. «Макс мелкий, но задиристый, достанет кого хочешь». Олег явно одобрял настырность своего приятеля. Видимо, некоторые комплексы, а также добродушие моего собеседника, не позволяли ему вести себя так нахально и вызывающе. Но он явно завидовал напору и активности Макса. «Знаешь, тихо и задушевно залепетала я, познакомь меня с Максом». «Может быть, он что-либо видел? Может, это кто из тех придурков, что за родную команду не болеют?» «Ты что?» – встревоженно ответил он. «Макс меня предупредил, чтобы его не впутывал». «Нас всего четверых взяли в милицию, и то потому, что мы в отключке были. Зачем мы остальных втягивать будем?» Я тебя и твоего друга не в милицию тяну. Я хочу отомстить тем, кто убил моего брата. Я конвульсивно и трагично выдохнула прямо в лицо собеседнику. Рыцарство, конечно, вымерло еще в древние времена, но мужской инстинкт защитника и вершителя справедливости бледной тенью проскользнул в глазах Олега. Он замялся. А у тебя крыша не поехала? Ну, наверное, я ошиблась. В глазах Олега мелькнуло совсем не сострадание, а испуг по поводу моего психического здоровья. Не надо переигрывать с виндеттой, а то собеседник совсем одуреет от моего бредового и параноидального поведения. Да нет, с местью я, конечно, пошутила но нервы тому придурку попорчу. «Познакомь меня с Максом!» – настаивала я. «Он, наверное, сможет мне помочь». «Ну нет, это все было случайно, и твоему брату уже не поможешь. Про Макса забудь!» Он твердо и решительно оборвал разговор. «Жаль, а ведь был такой душка!» приятный и отзывчивый во время всей беседы. Наверное, я нажала на слишком больную точку в их взаимоотношениях с Максом. Олег явно его побаивается и не хочет лишних неприятностей. — Все? Отдышалась? Тебе пора. Совсем некрасиво и нахально стал выпроваживать меня Олег. Что за нравы у современной молодежи никакого такта и терпения к женщине, особенно когда требуется помощь и участие на прощание я кротко и обаятельно улыбнулась и рассудительно посоветовала забудь о нашей встрече тебе лишние неприятности ни к чему о чем это ты раздраженно спросил он так о твоем приятеле. Лучше Максу ничего не говори, он ведь не поверит, что ты стойко молчал. Будет недоверчиво приставать с расспросами, ну, пораскинь мозгами сам. И я шкадливо помахала рукой. В итоге этой встречи прояснилась ситуация у стадиона. Драка, спровоцированная одним человеком, переросла в стихийное побоище. В результате заказ был выполнен точно. Прояснив ситуацию с дручунами, я почувствовала необходимость приступить к обследованию гаража. Для этой цели необходимо было участие Свистунова. Его актерские данные могли помочь в наблюдении за важным объектом. Его находчивости и сообразительности – Мог позавидовать любой оперативный работник. Думаю, что Маша может посидеть дома одна, а мы с ним провернем небольшое частное расследование. Наикратчайший путь к его дому пролегал через центр города Тарасова. Даже в будни в центре суетливо и беспорядочно сновали граждане. Они лавировали мимо торговых точек, которые загромождали пешеходное пространство. От ларьков и множества прилавков некогда широкие улицы сузились, и горожане гуськом и стройными шеренгами увиливали от навязчивого сервиса и бойких торговцев. Прямо посреди тротуаров стояли стенды с журнальной и прочей печатной продукцией. Тонны невостребованной макулатуры Грелись и выцветали под осенним солнцем. А еще говорят, что в стране дефицит бумаги. Хотя после кардинальной и глобальной перестройки слово «дефицит» исчезло само по себе. Очаровательное ощущение изобилия и доступности всех товаров позволило расправить плечи и скинуть Заискивающее выражение лица перед строгим взором торговых работников. Да и город сбросил унылую и серую завесу и заблестел чистыми витринами и тротуарами, нарядными клумбами и побеленными бордюрами. От чего-то в центре работали фонтаны, что бывало далеко не каждый день. И это придавало праздничный и благородный вид городскому пейзажу. Неугомонное эхо цивилизации прокатилось по своим отдаленным окраинам и активно изменило облик города. Уцелевшие архитектурные раритеты подновили и гордо демонстрировали туристам. Город старательно примерял на себя европейские стандарты и стирал все мелкие детали бывшей савдеповской атрибутики. Проезжая мимо места вчерашней трагедии, я с удивлением заметила, что будочка по изготовлению ключей радушно открыта и работа не остановлена. Незаменимых у нас нет. Подумала я и притормозила вдалеке от нее, с любопытством подошла к окошку. Ого! Паенек, за которым я так удачно следила вчера, беззаботно покуривал, погрузившись в разглядывание прохожих. Он быстро и окрыленно взглянул на меня, учуяв во мне потенциальную клиентку. Что ж, Приличия ради придется заказать еще один ключ к квартире. Скоро я этими дубликатами смогу обеспечить всех своих родственников. «Дубликат сделаете?» – оторвала я его от грез и мечтаний. Паренек живо откликнулся. «Давайте!» Он расторопно взял ключ и включил жужжащее устройство. Я вчера еще хотела заказать, но не успела. Здесь такое было. Слова охотливо и беспечно поделилась я. Он отвлекся от работы и слишком пристально посмотрел на меня. Так, наживка сработала. Парень насторожился. А что же было? Спросил он слишком ненатуральным, спокойным тоном. Здесь убили человека. Милиция, толпа народа. Насчет толпы я, конечно, приврала, но намеренно сгустила краски. А может, вы путаете? Здесь вчера мой напарник умер от сердечного приступа. Он с усилием вернулся к своему занятию, но взгляд был беспокойный и виляющий. — Нет, что вы! Я сама слышала, что милиционеры говорили про убийство. Категоричным и уверенным тоном я беспардонно нарисовала душераздирающую картину. — Не может быть! — пробормотал он тихо, И подавленно. Я хладнокровно наблюдала за его реакцией и надеялась, что крючок он уже заглотил. Теперь оставалось понаблюдать за его дальнейшими действиями. Я посеяла в его душе сомнения и панику. Видимо, он почувствовал, что план тихой и мирной кончины по состоянию здоровья не сработал. Милиция подозревает убийство. Меня он принял за случайную ротозейку и любительницу щекотливых и темных историй. Я с наивной бестолковостью продолжала ему описывать и пересказывать домыслы об убийстве, якобы услышанные случайно от милиции. Огорчив таким образом парнишку, Я спокойно взяла у него ключ и расплатилась. Я прошла квартал к месту, где стояла моя машина. Через минуту подъехала и припарковалась недалеко от будочки. Мне были видны открытое окошко и дверь. Я ждала результатов своего сомнительного психологического эксперимента. По моим планам, Пацан должен занервничать и побежать за советом и инструкциями к шефу. Моя тактика нагнетания обстановки сработала. Паренек вышел, беспокойно и торопливо запер дверь, оглянулся и пружинищей оживленной походкой направился к остановке. Я тихонько и незаметно пристроилась в хвост автобуса, на который он заскочил. Около каждой остановки автобуса я деликатно тормозила на приличном расстоянии, оглядывая всех выходящих пассажиров. Паренек вышел на молочке, окраинном районе города, и направился в зону частных домов, среди которых напыщенно возвышались громоздкие строения, стилизованные под особняки. Я свернула на грунтовую дорогу и притормозила у заросшего бурьяном забора. Следить за пешеходом на машине в таком укромном уголке смешно. Я внимательно проследила, как он завернул в проулок, вышла и торопливо повторила его маршрут. Заглянув за угол, скрытый зарослями пыльного бурьяна, я увидела, что он прошмыгнул в аккуратную калиточку на противоположной стороне улицы. Подойти ближе я не решилась и присела на корточке в кустах. Пока мой объект наблюдения оставался внутри, я пыталась разглядеть дом, за плотным забором и густой зеленью. Видна была только крыша и гаражные ворота, выходившие на улицу. Неизвестно, сколько еще предстоит ждать дальнейшего развития событий. Я удобнее устроилась в своей засаде. Мой светлый джемпер был безнадежно испачкан пылью и паутиной. Мелкие букашки маячили перед носом. В проулке висела затумчивая тишина, и перекличка дворовых псов лишь подчеркивала ощущение размеренности и вялотекущего быта пригородного поселка. Звенящее эхо далеко идущих трамваев напоминало о близости городской суеты. Вскоре я встрепенулась. Паренёк вышел вместе с плотным крепышом в милицейской одежде. По форме и бляхе я определила его принадлежность к дорожной милиции. Мужчина открыл гараж и вырулил на синей шестерке. Паренёк сел на переднее сиденье. Они проехали мимо кустов в которых я упорно отсиживалась, обдав меня пылью и сиреневым туманом выхлопных газов. Номер машины я запомнила и решила сверить с тем, что мне дал Свистунов. Он упоминал, что Крутиков общался с водителем шестерки. Может быть, это именно тот товарищ? Я по-спортивному быстро завела свою машину и, не теряя из виду уходящий автомобиль, пристроилась за ним на значительном расстоянии. В результате кружения по городу мы резво добрались в зону аэропорта и въехали в гаражный кооператив, куда я и стремилась с самого утра. Я притормозила у въезда в боксы, поняв, что дальнейшее назойливое внимание может озадачить и насторожить моих подопечных. Я точно помнила номер гаража, но проходить туда близко не имело смысла. Это не улица, и бесцельные прогулки здесь не приняты. Заглушив мотор, я достала блокнот, и сверила номер машины с цифрами, записанными у Свистунова. Они совпадали. После длительного отсутствия автомобиль выехал, но в кабине сидел один человек. Паренька не было. Видимо, остался в гараже. Педантично и целенаправленно я продолжила свое слежение за машиной вписываясь в уличное движение вслед за шустрым водителем шестёрки. Он подъехал к управлению внутренних дел, которые я посетила сегодня утром. Небрежной и неторопливой походкой крепыш вошел внутрь. Я усиленно осматривала место для парковки своей ласточки, так как в полуденное время все приличные близлежащие точки парковки уже были заняты. Пришлось как-то пристроиться в большом отдалении от здания. Голопом я понеслась к управлению, ретива преодолела многочисленные ступеньки, но в коридоре не смогла обнаружить знакомую фигуру. Он уже просочился в какой-то кабинет запыхавшаяся и склокоченная, я влетела в кабинет к Мельникову. Он был не один и раздраженно воспринял мой визит. — Что ж даже без стука? — посадил он мою горячность. — Андрей, выйди на минутку! — быстро и умоляюще произнесла я, скосив глаза на озадаченного посетителя. — Извините, — обратился он к мужчине, — а потом шелестяще ответил мне, «Ну, пойдем». «Вон, видишь, стоит синяя шестерка. Номер у меня записан. Срочно надо выяснить, кто этот человек и к кому он приехал». «И что же ты предполагаешь, чтобы я бегал по кабинетам и заглядывал в двери?» – вкратчиво съязвил он. «Так знаешь». – обиделась я и уже сердито продолжила. – Я у него на хвосте сидела полдня, и не зря он меня сюда привел. – Ты что? – зашипел Мельников. – Ты понимаешь, что своими предположениями бросаешь тень на моих коллег? – Он приехал к кому-то из знакомых, – пояснила я. – Твоих коллег я не трогаю. – Кто ведет дело по вчерашнему трупу? Он попытается узнать, случайная смерть или убийство. Ему интересно мнение органов по этому вопросу. «Подожди», – задумался Андрей, – «запиши мне номер машины. Я все выясню про этого типа». «Номер я тебе уже записывала. Это тот тип, что с Крутиковым контактировал. Ты что-нибудь выяснил?» Так вот, этот товарищ в форме дорожной милиции. Тебе это о чем нибудь говорит? Ладно, жди у окна. Как он выйдет, покажешь мне его. Мельников возвратился к разговору с посетителем, а я прикорнула на подоконнике, внимательно осматривая улицу. Наконец я увидела его. «Вот он! Иди сюда!» Я позвала Мельникова. Он заинтересованно посмотрел в окно, разглядывая мужчину. «Не знаю такого. Может, к кому из наших приезжал?» «Все выясню. А теперь дуй, у меня дела. Вечером поговорим».